Тупой, подлый грызун. Да если б я захотела, если б я имела право умереть, мне достаточно было бы велеть сердцу остановиться, как это сделал когда-то Иван Иванович, не желая подвергать себя унижению пыткой. Но я должна была держаться. Может быть, рано или поздно кто-то все же заметит по блеску моих глаз или еще как-то, что я в сознании. и тогда я передам знание которое должна передать но не маннусту только не маннусту зрение стало мне ни к чему я все равно им не пользовалась оно только мучило меня и в конце концов я приняла решение прекратила кровоподачу в глазные нервы совсем через полчаса открыла веки ничего всё ослепло Лучше видеть вечную черноту, чем карикатуру на самое себя. Следующий визит Мангуста стал последним. Он сначала бормотал свои обычные гадости, довольно бессвязно с истерическим подхихикиванием. Потом оттянул мне веки и понял, что я слепа. Трюк больше не работает. «Ах ты так!» — рявкнул Мангуст. «Ну и черт с тобой, старая сука! Обойдусь без тебя!» поддыхай медленно с тех пор вот уже четырнадцать лет он ни разу у меня не появлялся я не знаю чем объясняется такое дьявольски долгое терпение что он замыслил чем занимается но ясно одно обойтись без меня маннусту не удалось И если бы мой метод, пускай в усеченном или искаженном виде, был обнародован, об этом обязательно упоминалось бы в медицинских журналах, которые читает мне пятница. Д да не торчал бы магнгст во временах года, не выжидал бы непонятно чего, сохраняя одну и ту же дистанцию. я не могу ошибаться. Я отлично различаю его слабую, но неизменно присутствующую эмонацию. Мангуст жив. Он никогда от меня не отдаляется и я не возьму в толк, что означает эта загадка. Вероятно, он как-то научился пользоваться препаратом и укрепил свой организм для долгой жизни. Это объясняет его долготерпение, но не раскрывает замысла. На что он рассчитывает? Может быть сидит все эти годы в лаборатории и с упорством маньяка пытается разобраться в тайнах методики. Если около моей кровати оказывается два сотрудника резиденции, я мучительно вслушиваюсь в их болтовню. Не скажут ли они что-нибудь про директора? Но его имя ни разу упомянуто не было. Я много раз спрашивала пятницу, где директор и что он делает, но мой единственный товарищ на подобные вопросы не отвечает, сколько их не повторяй. У пятницы терпения такое же бесграничное, как у мангуста. И сегодня я вдруг поняла. Они меня пересидели, переупрямили. Больше не могу. Случилось это так. Вошла медсестра, сменив предыдущую. Сказала пару слов в пятнице, просто так, со скуки, не ожидая, что он ответит. Он и не ответил. Сестру эту перевели ко мне недавно, и надолго она не задержится. Я уж знаю. Работа с лежачими больными требует усидчивости и, так сказать, философски-созерцательного характера. А эта девушка из Ревеля слишком непоседлива. То ходит по комнате, то шелестит страницами журнала, то болтает по телефону. И тут опять, не просидев молча и десяти минут, стала кому-то названивать. Разговаривала в полный голос. Кого ей стесняться? Не аутиста же, и тем более не меня. Видимо, позвонила она мужу или любовнику. впрочем не знаю сначала я не прислушивалась а потом она говорит сегодня пятая так еще два дня и отпуск прилечу поедем в финляндию на озеро там в январе шикарно в январе пятое сегодня пятое января я не особенно слежу за числами в моем существовании календарь ни к чему а даты не имеют никакого значения тем сильнее поражает меня это совпадение Как раз думала про цифры 0501, а не тут как тут. Не могу объяснить от чегого у меня внезапно возникло ощущение, нет уверенность, что круг замкнулся. Не почему Про в часах моего времени упала последняя песчинка. Боль не хочу. я сделала для вас все, что могла. С виноваты к черту вас всех. нет не так бог с вами со всеми оставайтесь решайте свои проблемы сами без меня на мое лицо ложится холодная сухая ладони пятница что то почувствовал между нами безусловно существует некая связь что ж есть хоть кто то с кем я могу попрощаться я отморгиваю ему ресницами больше не могу силы кончились ухожу прощай